Глава двадцатая. Друзья-враги. Как справиться с кривым зеркалом? Ничто так не лишает директоров и менеджеров уважения подчиненных, как манипуляции со стороны тех, кого я называю кривыми зеркалами. Вы знаете, о ком я. Вот что делают такие люди. Отлично общаются с вышестоящими коллегами. Втираются в доверие к начальству, тайком предоставляя разведданные. Завоевывают любовь начальства, предоставляя личные услуги, которые часто идут на пользы больше самому начальнику, чем компании. Подставляют более компетентных коллег, наговаривая на них. Манипулируют начальниками, плохо разбирающимися в людях. Гораздо успешнее справляются с политическими играми, чем со своими непосредственными обязанностями, кажутся более способными вышестоящим коллегам, чем равным или подчиненным. В основном заботятся о собственной безопасности, а не о чужих нуждах, включая нужды начальника, которого они обхаживают. Не воспринимают обвинений или критики в адрес своих действий или бездействий, Боятся тех, кто демонстрирует высокие результаты, потому что так видна их собственная некомпетентность. Прячут свое неадекватное и лицемерное поведение, обвиняя других, принося извинения или сводя к минимуму критику окружающих. Ничто не останавливает их, когда они пытаются скрыть свое нечестное поведение. Кривые зеркала. Те самые люди, из-за которых слово «политика» стало ругательным. Иногда, если вы хотите сделать что-то важное, без политических игр не обойтись, но если человек ведет себя так постоянно, продвигая только свои интересы, перед вами кривое зеркало. Ключ к пониманию кривого зеркала прост. Они некомпетентны и где-то глубоко внутри об этом догадываются. Говорят, что те, у кого нет возможностей быть первыми, инноваторами или суперспециалистами, вместо этого пользуются людьми. Это иррациональное поведение, поскольку в долгосрочной перспективе кривые зеркала превращают всех во врагов. Равные или подчиненные им коллеги быстро понимают, что перед ними враг, и не помогают им. А начальство, в конце концов, лишает их поддержки, когда понимает, что они сеют хаос в своих подразделениях или даже в целой компании. Но пока этого не случается, кривые зеркала портят жизнь тем, с кем работают. «Я не выношу Гейл», — прямо заявила карман сидящая напротив меня. Кармен работает помощником пиар-директора. Сначала, сказала она мне, ей нравилась эта должность, но работать под началом Гейл оказалось очень сложно. Она просто делает вид, что работает, сказала Кармен. Приходит около десяти, уходит в два на обед и уже не возвращается. Кармен подхватывала все хвосты, но Гейл следила за тем, чтобы слава не досталась Кармен. Когда Гейл действительно что-то делает, она пишет в отчете «Я провела всю необходимую подготовку к великолепно прошедшей конференции». А когда что-то делаю я, она пишет «Наш отдел успешно завершил этот проект». Моего имени там и не появляется. Она упоминает меня только в случаях, когда проект оказался не так успешен. Тогда она пытается приписать это мне. В тот же день я поговорил с одним из менеджеров уровня гейл. Сэнди, заведующая контролем обеспечения, тоже считала гейл халтурщицей. И Сэнди дала еще пищу для размышления. Гейл заигрывает с нашим гендиректором. Может быть, мужчины и не понимают, что происходит, но женщинам все прекрасно видно. Джеральд, гендиректор компании, невысокий полноватый мужчина из 60-х, который Пытается прикрыть свою лысину нелепым зачесом. Когда я с ним встретился, он не произвел на меня впечатления проницательного человека. И если верить Сэнди, то Гейл, привлекательная блондинка 30 с лишним лет, пользовалась этим как могла. Во-первых, сообщила Сэнди, она преувеличивает собственные достижения, потому что знает, что Джеральд не понимает, чем она занимается. Во-вторых, Она льстит ему, преувеличивая его достижения. И, наконец, она ведет себя, по мнению коллектива женского пола, как шлюха. Сэнди рассказала мне о повадках Гейл в отношении Джеральда. Как она невзначай касается его руки, высказывая какое-либо мнение, или показывает декольте, наклоняясь, чтобы передать ему документ. «Мы все смеемся над этим за ее спиной», — сказала Сэнди. Но еще мы расстраиваемся, потому что сами работаем до потери пульса, а ей все сходит с рук. Кривые зеркала пробиваются только в тех компаниях, где есть слабые места, и зачастую слабым местом оказывается небезупречный, хотя и не обязательно токсичный, шеф, которого таким людям легко очаровать и управлять ими. Такие начальники часто скрывают какие-либо серьезные недочеты, и они боятся, что эта информация вскроется. Многие из них обладают непревзойденным шармом и харизмой, но им не недостает деловой хватки. Обеспечивая им прикрытие и подкармливая их эго, кривые зеркала дают таким начальникам чувство, что они более компетентны и достойны восхищения, чем это есть на самом деле. Что вы можете сделать, если показываете прекрасные результаты и тем самым представляете угрозу для кривого зеркала, которое своими манипуляциями пытается вас дискредитировать? К сожалению, если манипулятор уже очаровал начальника, вряд ли вы измените его мнение. У вас столько же шансов повернуть ситуацию в свою пользу, как убедить ослепшего от любви родителя в том, что их милый мальчик врет и ворует. Однако существует один метод, основанный на том, что у кривого зеркала есть две цели – льстить боссу и прикрыть собственную некомпетентность. Хитрость здесь в том, чтобы помочь кривому зеркалу достичь обеих целей. Однако предупреждаю – Не применяйте данный метод до тех пор, пока вы не продумали все детали, в том числе то, как ситуация может обернуться против вас. В частности, оцените, как это повлияет на ваши отношения с другими коллегами. Вы никогда не сделаете кривое зеркало своим другом или союзникам, потому что вы всегда будете компетентнее, а значит, всегда останетесь угрозой. Но если вы покажете, что способны помочь ему достигнуть целей, то из категории врагов перейдете в категорию друзей врагов, что сделает такого человека менее опасным. Первое. Придумайте, чем на самом деле действительно хорош этот человек. У каждого, даже самого некомпетентного, найдется какой-то талант или способность. Второе. Придумайте, как эта черта может пойти на пользу вашей компании. Третье. Вместе с кривым зеркалом устройте мозговой штурм на тему этой возможности. Четвертое. Помогите зеркалу составить план и придерживаться его. Пятое. Найдите способ обратить на происходящее внимание начальства, чтобы зеркало похвалили. Помните, что такой человек способен почуять подвох и задуматься, с чего бы вам ему помогать, если он постоянно пытается вас подставить. Если вас об этом спросят, будьте готовы ответить. Самый простой ответ – «Я хочу помочь тебе, потому что мы все от этого выиграем». Более честный ответ – Я устал от противостояния и устал тебя не любить из-за этого, так что я решил отойти на шаг назад и оценить, какие у тебя есть плюсы и как мы вместе можем поработать на пользу компании и укрепить твое положение здесь. Если человек таращится на вас, все еще пребывая в шоке от того, что вы действительно о нем заботитесь, добавьте». Я знаю много людей, которые затаили злобу, с ними неприятно общаться, и они сами себе неприятны. Я решил сделать что-нибудь, чтобы не стать одним из них. И знаете что? С вашей точки зрения это и правда, так? Подсказка. Держите друзей близко, а кривое зеркало еще ближе. План действий. Первое. Если в вашем окружении есть кривое зеркало, понаблюдайте за ним и определите его сильные стороны, даже если они находятся за пределами его прямых должностных обязанностей. Второе. Придумайте, как обратить эти сильные стороны на пользу вашей компании или организации. Третье. Поделитесь с зеркалом своим планом и помогите его реализовать. Четвертое. Распространите информацию об успехе, в особенности позаботьтесь о том, чтобы о происходящем узнало начальство зеркала.